Дмитрий Солонин. Почти как в кино. Книга вторая. Озвучено Проводником. Вторая неделя после взаимного обмена ядерными ударами бросает новые вызовы Дмитрию Савельеву и его товарищам. Традиционный фон стремительно растет, времени на то, чтобы покинуть Красноярск, остается все меньше. Сбежать куда подальше не получится. На кону человеческие жизни, а вокруг руины родного города. На улицах постепенно появляются банды мародеров, подходят к концу запасы чистой воды и продуктов. А в небе все чаще появляется загадочное сияние, заставляющее людей и технику сходить с ума. Можно ли выжить в таких условиях? И самое главное, можно ли остаться человеком? Глава 1. 25 июня, среда, 8 часов 30 минут. Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. Радиационный фон 149-155 микрорентген в час. С утра пораньше я растолкал вяло подающего признаки жизни Макса и не без труда отправил к умывальнику приводить себя в надлежащий вид. В борцах мы изрядно задержались, пора было и трудовой деятельностью заняться. Для начала встретиться с человеком рентгена, чтобы сообщить ему о своем решении насчет взаимовыгодного сотрудничества с компетентными органами. В самой встрече ничего сложного не было. Нужный нам человек с немного непривычным для слуха именем Артемий временно устроился на противоположном расположенном у федеральной трассы краю поселка, на улице имени некого Пепсина. Кто такой Пепсин, я к своему великому стыду не знал. На ум приходила только газировка. От нас требовалось назвать Артемию соответствующую фразу, одну из двух приготовленных для нашего согласия или отказа. Ну и в случае согласия получить необходимые водные. Задача простая, самое то для слегка похмельного утра. Правда, на первую половину дня у меня были еще кое-какие планы, но их реализацией я решил заняться уже после визита к Артемию. Взяв с кровати мыльно рыльные принадлежности, я пошлепал до умывальника, раздумывая, стоит ли тратить лишние десять минут на бритье. Провел ладони по подбородку и поморщился. Щетина уже недельная, с моей привычкой бриться через день явление просто недопустимое. Чертыхнувшись, решил все же дать бой растительности на лице. Хоть выглядеть опрят не буду. Щукин, похоже, не очень озаботился утренней гигиеной. Умывальник оказался почти полным. Ухмыльнувшись своему отражению, я разложил на прибитые слева полочки свои пожитки и взялся за бритву. Гладко выбритый и благоухающий найденном в доме одеколоном Саша, пригодным, судя по запаху, даже для употребления внутрь. Я вышел на улицу и обнаружил Макса усердно что-то скоблившего на борту инкассаторского транзита. «Ты чего? Отмыть его решил?» — усмехнулся я. «Да нет, тут искусство почти!» — отмахнулся Щукин, не отрываясь от процесса. «Диман, пара минут буквально, не смотри!» «Ладно, ладно». Я пожал плечами и достал пачку сигарет. «Только пошлостей всяких не рисуй, а то опозоримся». «Все будет в лучшем виде», — заверил Макс. «Я вещи в тачку закинул, кстати, так что как закончу, можем двигать». Кивнув, я подкурил сигарету, с наслаждением затянулся и размял шею. Вообще неплохо бы сделать полноценную зарядку, но этим можно и завтра заняться. Впрочем, ничего нового. Я и раньше всегда себе так говорил, а в итоге стал обладателем небольшого, но заметного пивного пуза и наметившегося второго подбородка. «Нет, все-таки нужно немного в сторону спорта глядеть, иначе зажирею». «Готово, типа!» — сообщил Щукин. «Иди, работу принимай!» Я подошел к транзиту, внимательно осмотрел борт и прыснул со смеху. Макс содрал и зачистил несколько зеленых букв, складывающихся в название банка, которому раньше принадлежал автомобиль. А пару букв поменял местами, в результате чего вполне приличный Сбербанк превратился в непонятное, но почему-то смешное Бебра. Над эмблемой банка товарищ тоже поработал, превратив ее в жутковатый прищуренный смайлик. «Что есть Бебра?» — поинтересовался я, пытаясь нагнать серьезности в голос. Получилось плохо. «Бебра? Ну?» — Щукин задумался. Это одновременные названия нашего боевого автомобиля и сложившаяся ситуация в целом, и мое личное к этой ситуации отношение». «Это все?» «Ну, в украинских интернетах так еще причиндал называли». Макс чуть наклонил голову, любуясь результатом своих трудов. «Нюхай бебру там, все такое». «Ладно, зачет». Я похлопал товарища по плечу. «Значит, мы теперь экипаж боевой бебры». «Замечательно. Всю жизнь об этом мечтал». «Нормально же», — уточнил Щукин. «Не, если не серьезно, можно бебру того убрать. Я не в претензии буду». «Оставляем», — махнул я рукой. «Только до этого Артемия сам рули тогда. Мне подумать надо о всяком». «Подумать или поспать лишние минут двадцать?» — прищурился товарищ. «Ладно, погнали». «Где он там живет? На пепсикольной?» «На Пепсино», — уточнил я. 31 первый дом, неподалеку магазин «Луч» как ориентир». «Понял, принял! Нефиг баловаться! Прошу на борт, бебры!» Утренний поселок неприятно поразил своей пустотой. Тут и раньше было не особо людно, народ предпочитал компактно располагаться в аукционных пунктах, но, тем не менее, периодически наблюдалось активное движение. То скорые, то автобусы, то машины радиохимической разведки сновали. Сегодня за всю дорогу нам встретились только пара бронетранспортеров, деловито ползущих через мост на улице Гурского. И патрульная приора с включенными проблесковыми маяками, неразборчиво и устало вещавшая через громкоговоритель. Открыть окна и послушать, что же там такое важное говорят, мы по понятной причине не могли. А пытаться разобрать что-то через больницы инкассаторского транзита было вообще нереально. Дом Артемия, стоявший на перекрестке улиц Пепсина и Копылова, среди местного жилого фонда ничем особенным не выделялся. Добротный бревенчатый сруб, резные оконные рамы со ставнями, двускатная крыша под шифером. Классика русских деревень, слегка подпорченная уставившаяся в небо тарелкой спутникового телевидения. Макс припарковал транзит перед покосившимися деревянными воротами возле запыленной черной витары с жутким кошаком на чехле запасного колеса и заглушил двигатель. «Посигналить?» – спросил он. «Да ну, вдруг спит человек», — ответил я. «Пойдем, в калитку лучше постучим». «Условным стуком», — съехидничал Щукин. «Мы ж теперь эти, агент секретные». «Ага, агенты, такие секретные, что сами не знаем, что нам делать». Мы выгрузились из машины. Автомат я немного подумав оставил в кабине, а вот пластиковую кобуру с трофейным грачом передвинул поудобнее под правую руку. Не то чтобы я опасался незнакомого Артемия, просто осторожность еще никому во вред не пошла. Никакого условного стука оговоренной, естественно, не было, поэтому я несколько раз бухнул по калитке кулаком и прислушался. Спустя пару минут хлопнула дверь, раздалось невнятное, но явно недовольное бурчание, и к калитке кто-то подошел с обратной стороны. «Чего хотели?» Мрачно поинтересовались оттуда. «Молока взять?» – ответил я заранее приготовленной фразой. «На трассе не продают, к вам отправили». «Молока это можно, только бедоны свои тащите». Калитка приоткрылась, и в проеме появилось заспанное бородатое лицо с длинными собранными в хвост волосами. «Значит, подписались?» Обладатель бороды кивнул и задумчиво почесал щеку. «Ну, оно и хорошо, наверное». Проходите. Артемий. Представился парень, оказавшийся при более тщательном рассмотрении, примерно нашего с Максом возраста. Можно и Артем, как вам удобней, короче. позывно, если что, гоблин. Вот так. Пусть лучше Артемом будет, привычней. Мы поочередно представились и пожали друг другу руки, после чего Артем пригласил нас к столу на котором стояли несколько кружек, банка растворимого кофе, коробка рафинады и электрический чайник с парящим носиком. Только закипел. Кстати, спасибо генератору. Артем кивнул в сторону чайника. Наливайте, сахар кладите сколько надо. Я переоденусь пока, мне два кубика кстати. Артем накинул на плечи полотенце и ушел в дальнюю комнату, а Макс тнул меня локтем в бок. Не похож на связного, Диман? зашептал он. «А на кого похож?» «Тоже шепотом удивился я. Ты вообще много связных видел?» «Ну, видел парочку», смутился Щукин. Ну, этот больше то ли на наемника похож, то ли на программиста. Вроде щуплая, морда злая, руны на руке и футболка с кувалдой. Странный персонаж, короче». «Мало ли какие увлечения у человека!» «Пожал я плечами. Вернется, поговорим». «Рентген однажды по служебной надобности даже директором по свежести был в пятерочке. И вот он тогда больше за директора того сошел, чем сам директор. Давай за стол лучше». Артем вернулся минут через пять, заметно приободрившийся и сменивший растянутую серую футболку с шортами на черные тактические брюки и боевую рубаху защитного цвета с диковиной нашивкой на рукаве. Могу ошибаться, не силен в мифологии, но мне показалось, что на нашивке был изображен молот Тора. С Собой он принес тонкую непрозрачную папку и сложенную топографическую карту. Усевшись, Артем сделал большой глоток кофе и удовлетворенно прикрыл глаза. Я непроизвольно поморщился. Кофе был чертовски горячим, и мы с Максом терпеливо ждали, пока он остынет. А связной вот так запросто влил в себя чуть ли не половину кружки. «Ну что, мужчины, перейдем к сути». Начал он, вытаскивая из папки, исписанные мелким почерком листы. «Профиль нашей с вами деятельности будет широким и многогранным. А говорю сразу, мы не спецназ какой-нибудь, для жесткого силового воздействия другие люди имеются, подготовленные должным образом. Мы вроде дальней разведки, очень дальней и очень ловкой». «Добраться в трудодоступный район, оценить обстановку, прикинуть возможные риски и передать информацию куда следует». «Вроде как сталкеры получается? спросил Щукин. «Кстати, да», — кивнул Артем. «Хорошее слово мне нравится. Сразу знаете, романтика повела, как из старых книжек». «Да уж, романтика сплошная кругом», — мрачно протянул я. «Выше нос», — улыбнулся Артем. «И оптимизма побольше, все будет хорошо. Собственно, нашей первой задачей как раз разведка и будет. Вот, ознакомьтесь». Он протянул нам два листа, оригинал и ксерокопию. Я взял оригинал, осторожно отхлебнул немного кофе и углубился в чтение. Источнику стало известно, что на территории ТРЦ планета города Красноярска постоянно находится группа лиц с численностью от 60 до 80 человек. Предположительно, данная группа лиц не является незаконным вооруженным формированием или бандой. Замечены женщины-дети. Вероятнее всего, основной состав группы – выжившие после удара и укрывшиеся в здании ТРЦ жители города. Однако среди них присутствуют неустановленные лица в одежде со знаками различия ВСРФ, МЧС и полиции. Имеется автоматическое огнестрельное оружие. Источник уточняет, что на территории ТРЦ «Планета» также находится несколько, точное количество не установлено, боевых машин пехоты, БМП. Техническое состояние бронетехники и бортового вооружения неизвестно. Ниже по тексту источник подробно описал возможные подъезды к зданию торгового центра, состояния соседних улиц, прилагались даже данные по радиационной обстановке. Правда, судя по приписанной в конце дате, записки уже пятый день пошел. Ветер за это время мог измениться сколько угодно раз, обильно присыпав интересующий нас район радиоактивной пылью. «Я так понимаю, нам нужно проверить то, что здесь пишут?» — уточнил на всякий случай Макс. «Именно», — согласился Артем. «При совсем идеальном раскладе передать информацию в Железногорск, найти подходящую для посадки вертолета площадку и обеспечить эвакуацию выживших». «В Железногорске даже авиация осталась?» – удивился Щукин. «На чего ей сделается?» – пожал плечами Артем. «Ми-26 вроде как, транспортные». Тем же машина, охренеть!» – присвистнул Макс. «Такую не везде посадить можно». «Подожди», – поднял я руку. «А если расклад выйдет неидеальный?» Артем заметно помрачнел и внимательно посмотрел на меня. «Если расклад не идеальный выйдет, в бой не вступать, организованно отступить, ну и доложить, что там, как, само собой». «Значит, мы в любом случае должны передать информацию по месту», кивнул я, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Ясно. Когда выдвигаемся?» «Думаю, после обеда», — ответил Артем. «Мне еще собраться нужно. Поедем на моей витаре. Ваш броневик слишком заметный. Так и хочется по нему с РПГ залепить и поглядеть, что ценного внутри есть». «Нефиг по бебре с РПГ долбить!» — возмутился Макс. «Кстати, оставить-то ее где?» «Да прямо во двор загоните, тут никто не тронет», — заверил Артем и на секунду задумавшись удивленно посмотрел на Щукина. «А бебра в общем, это что, я извиняюсь, понятно, что броневик, но само понятие...» «Неважно», — махнул я рукой. «Не нужна тебе эта информация, поверь на слово». Явно озадаченный Артем хмыкнул, встал из-за стола и отправился в дальнюю комнату собираться. Я же посмотрел на Макса и хитро прищурился. «Отлучусь на часок, не теряйте, если что». «Ты куда намылился?» Спросил Щукин и заулыбался. «Неужели снова мадам?» «Так, ну-ка не пыли!» Отмахнулся я. «Дело у меня важное!» «Дело у меня важное!» Передразнил Макс, протягивая ключи от транзита. «Бебру не стукни нигде, Ромео блеха! Возле здания поликлиники, к которому я подъехал минут через 15, было людно. Перед крылом приемного покоя стояли несколько армейских Уралов, пара буханок и приземистый многоцелевой легкобронированный тягач. Вся техника с красными крестами в белых кругляках, санитарная стало быть. Солдаты в респираторах таскали из поликлиники грузовикам всевозможные коробки и ящики, грузили медицинское оборудование. Я припарковал машину на свободном пятачке возле тягача, заглушил двигатель и выбрался наружу. Вот и где мне тут Татьяну искать? Потеребив в руках сигарету, я решил все же пока не курить. Вдруг ей не по душе запах табака. Вместо этого я поправил кобуру и решительно зашагал к паре бойцов, куривших возле МТЛБ. «Здравия!» — кивнул я, подойдя к ним. «Мужчины, помощь нужна, подсобите!» Бойцы внимательно посмотрели на меня, скользнув взглядами по разгрузке с автоматными магазинами и задержав их на армейском жетоне, выбившемся из-под куртки. «Допустим, подсобим», — немного подумав, ответил один из них. «Крупный веснушчатый с танковым шлемофоном на затылке. Второй худой и мрачный лишь молча кивнул. Девушку я разыскиваю, из санитарного батальона, наверное. Зовут Татьяна, позывной Яшма» не слышали бойцы переглянулись и пожали плечами нет точно нет ответил тот что был в шлемофоне у нас из женщин только старший прапорщик снегирева но там не женщина там мужик натуральный лысый еще чисто солдат джейн добавил второй как ее зовут не знаю может и татьяна да нет явно не она чертыхнулся я «А вы чего? Переезжайте куда?» По бока нас это самое. Передислоцируют. Во!» По слогам выговорил трудное слово веснущатый. «Вы бы это, в регистратуру сходили, узнали. Там пока народ есть». «Ладно, ребят, спасибо». Кивнул я и протянул бойцам нераспечатанную пачку сигарет, болтавшуюся в разгрузке. «Удачи на новом месте службы!» «Вот это от души!» Обрадовался веснущатый, пряча сигареты в карман. Еще бы не обрадоваться, сигареты нынче сильно в цене подскочили. «Давай, мужик, удачи в поисках!» Тесный холл поликлиники, слабо освещенный лампочками временной проводки, больше походил на разворошенный палкой муравейник. Сновали люди, грохотали ящики, со всех сторон стоял многоголосый мат-перемат, остро пахло медикаментами и сигаретным дымом. Еле протиснувшись к регистратуре, я постучал пальцем по мутному стеклу, привлекая к себе внимание дежурной медсестры. «Девушка!» — требовательно обратился я. «Девушка! Можно вас отвлечь на секунду?» Медсестра, полноватая блондинка в годах, нехотя оторвалась от романа в мягкой обложке и посмотрела на меня. «Приема нет, записи нет тоже!» Растягивая слова, сказала она. «Переезд у нас...» «Да мне по другому вопросу», — покачал я головой. «Девушку еще одну, зовут Татьяна, служит в санитарном батальоне, полагаю». «Тоже мне справочную нашли», — скривилась медсестра. «Если из санитарного, это ЧК, они в Красноярск ушли, там ищите». Несмотря на то, что медсестра особо не помогла, я вежливо поблагодарил ее и потопал на выход. По пути столкнулся с Сергеем Борисовичем, местным хирургом. Он меня узнал и, несмотря на все протесты, потащил смотровую на перевязку. Повязку на плече я менял вчера, но хирург проверил швы, намазал рану вонючей желтоватой мазью и куда более профессионально, чем я, наложил новые стерильные бинты. Морщась от боли в потревоженном плече, я дошел до транзита и уселся за руль. Не получилось, не фортануло. Всплыла в голове фраза из древнего видео в интернете. «Ничего, нам ведь тоже в Красноярск. Повезет, встретимся!» Ближе к часу дня мы погрузились в Витару Артема и двинули в сторону Красноярска. Сам Артем, несмотря на то, что шибко воевать вроде как не собирался, упаковался на зависть любому заморскому спецназу. Тактический пояс, увешанный кучей подсумков, бронежилет, на котором подсумков было еще больше, и легкий баллистический шлем с активными наушниками. Вооружился он вполне привычным АК-74М, прошедшим, правда, глобальную модернизацию. От количества всевозможных планок и приспособлений старый добрый автомат Калашникова больше походил на бластер. На фоне наших брезентовых горок и простеньких разгрузок Артем смотрелся пришельцем из светлого тактического будущего. Впрочем, я был не в обиде. Все нужное и в смерч поместилось. Упакуемся не хуже со временем. Вряд ли в ближайшее время получится сменить военную форму на гражданку. А пока я с комфортом раскинулся на переднем пассажирском сиденье и задумчиво смотрел на проплывающий за окном пейзаж. Вроде бы все как обычно — заправки, деревеньки, бетонные коробки автобусных остановок, да густая сибирская тайга вдоль обочин. Только вот не покидает ощущение, будто висит на всем этим пейзажем незримое. Но смертельно опасная беда. Такая, которая заставляет тревожно дергаться стрелку дозиметра и думать о долгоживущих изотопах. Мы ведь сами, наверное, до сих пор не поняли, что человечество собой сотворило. Застрелилось по факту только вместо старого ружья с арматы с ярсами и минитмены с трайдентами. Об этом не задумываешься, пока бежишь, и едешь, стреляешь. Об этом вообще страшно задумываться. Смерть одного человека – горе, смерть троих – трагедия, а смерть миллионов – критическая перегрузка для мозга, после которой он, чтобы спастись, перестает всерьез воспринимать происходящее. Как кино смотришь, честное слово. Но стоит задуматься и сразу не по себе. Дальше-то что? Впрочем, дальше будет видно. Поживем увидим, доживем узнаем, а выживем – обязательно учтем. Я подумал о Татьяне, и мрачные мысли сразу отошли на второй план. А ведь встретимся еще, я почему-то в этом уверен. Слишком мне ее улыбка в душу запала, и хитрый лисий прищур глаз. Не все в этом мире еще потеряно, факт. Особенно, когда при мысли о другом человеке становится немного теплей. Улыбнувшись, я подкурил сигарету и слегка приоткрыл окно. Щукин дремал на заднем сиденье, а Артем сосредоточенно крутил руль, поглядывая по сторонам. Выехали с проселка на трассу, и Витара, взрывев мощным двигателем, покатила по асфальту. Артем отцепил с панели тангенту радиостанции и, зажав кнопку, зачастил скороговоркой. «Рентген-Гоблину! Рентген-Гоблину! Прием!» Эфир недовольно затрещал статикой, а спустя мгновение в динамике раздался далекий знакомый голос. Рентген в канале. Гоблин, слушаю тебя. Прием. Выдвинулись к точке один, как понял меня. Выдвинулись к точке один. Отлично, принято. Отозвался рентген. Парни с тобой? Со мной, конечно. Ну давай, привет им. Удачи, мужчины. Я ухмыльнулся. Удачи туда. Это нам пригодится. Спасибо, братское сердце. На обочине мелькнул синий дорожный указатель «Красноярск, 52 километра». Откинувшись на спинку сиденья, я прикрыл глаза. «Мужики, держитесь!» – крикнул вдруг Артем. «Впереди блокпост, сейчас резко влево уйдем!» «Шарабан под откос не пусти!» – нервно добавил заднего сиденья Макс. Артем притормозил и крутанул руль, выворачивая на проселок. Витара сильно накренилась, завизжала резина по покрышек цепившись одной рукой в ручку над окном, второй я нащупал пристроенный между коленей автомат. «Живем, ребята!» – неожиданно даже для самого себя прокричал я. Пусть и выглядел в этот момент как самый натуральный психопат, но мне было абсолютно все равно, ведь поводов для жизни сегодня, кажется, прибавилось.